Премию вам будут вручать именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не будет. Будет выходной день, десяток домиков, лечебный корпус. — Лечебный корпус, — повторил Виктор. — И кого же у вас там лечат? — Людей.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 «Тьфу, — Тьфу-тьфу-тьфу, — мысленно сказал Виктор, — изыди нечистый дух. Или показалось.